Глава восьмая. Антуан не самая подходящая партия, сказал мой эффективный жених. От комичности ситуации захотелось рассмеяться. Я как-то не могла предположить, что принц всерьез будет рассматривать свое обещание подыскать мне подходящего супруга после завершения контракта. Почему? Он, можно сказать, коллекционер. На его счет очень много любовных побед пояснил мужчина. Захотелось ухмыльнуться. Думаю, у Райна у самого неплохой счет. Титул, притягательная внешность, своеобразное обаяние. Говорят, на родине у него небольшой гарем. Райан решил привести последний аргумент. Если честно, я не уверена, насколько правдивый. Впрочем, меня больше интересовало, что это вообще за человек. На родине? Решил уточнить. Он не отсюда? «Нет, хотя он и является моим дальним родственником и старшим наследником короля Элигии, чем он крайне гордится». Странно, при мне Антуан не торопился раскрывать свой титул. Впрочем, как мне показалось, то, что я не знала его личность, его вполне привлекало. «У него есть какой-то магический дар или мне показалось, например, видеть правду?» «Есть», — мрачно сказал райн Конечно, лучше бы это был артефакт, и тогда его можно было запретить использовать. Так что, как видите, из него явно плохая партия. Никакого личного пространства. Мне даже захотелось рассмеяться. С учётом того, как Райан бережёт свои секреты, жена бы с таким даром обернулась для него полным кошмаром. «А ещё он может выяснить то, что не надо?» «Да. Но если он всё-таки будет вас беспокоить, сообщите мне». «Есть способы справиться с ним, не устраивая международный скандал». Затем Райан обвел меня взглядом. «Хотя в одном Антуана не обвинишь. Это в отсутствии вкуса. Вы чарующе выглядите, морая. Вы говорили, что я не в вашем вкусе?» «Нет, я сказал, что не захотел вас брать из-за внешности. Это несколько другое, не находите?» Я удивленно уставилась на Райна. Почему-то я этого не ожидала. «Хотя, конечно, у нас есть время до свадьбы», — начал принц, но я перебила. «Даже не думайте». На миг он смотрел на меня удивленными глазами, а потом внезапно глашатай объявил начало бала. Зазвучали первые аккорды имперского вальса, и Райн протянул мне руку. «В отличие от всех мужчин сегодня, он не спрашивал насчет моего желания». Он знал, что я обязана это сделать. Но, тем не менее, я не торопилась вложить в его руку свою. Просто для того, чтобы посмотреть реакцию окружающих на происходящее. Многочисленные гости бала были удивлены. Повис гул. Стоило только мне вложить свою ладонь в руку принца, как тот нетерпеливо притянул меня к себе. Я как-то не ожидала, что у него такая крепкая хватка. «Вы дрожите, Марая прошептал Райан. Его горячее дыхание щекотало кожу. Краем глаза я заметила, что он улыбнулся. Улыбка была озорной, слегка мальчишечьей. «Не волнуйтесь, я хорошо танцую». «О да, Райан не только танцевал, он действительно был ведущим в нашей паре, причем таким, что на самом деле мне сложно было ошибиться в танцевальных па. Что ж, об этом можно было не думать». «Я не переживаю за танец». «Я зла», — ответила я. Мужчина удивленно приподнял брови, даже приоткрыл рот. Кажется, такая ситуация была у него впервые, и к такому он не привык. «Вы злы?» — в голосе четко чувствовалось, насколько он удивлен. «Вы не предупредили меня про отелье, заставив зря переживать. У нас с вами контракт, но так со мной нельзя». «Мне было нужно, чтобы вы предстали перед некоторыми аристократками и выглядели удивленно. Нам с вами как-никак играть роман и настоящую влюбленность? Но впредь делитесь своими планами, если хотите, чтобы они сработали». Райну усмехнулся. Как обычно, у него был удивительно приятный мелодичный смех. «Обычно девушки ведут себя более покладистым Арайя, даже не связанные контрактом, но хорошо». Что ж, делюсь планами. После нескольких танцев мы с вами пройдем к алтарю, который определяет уровень дара. Не волнуйтесь, его результаты будут искажены, и даже при очень незначительном магическом даре артефакт покажет, что вы невероятно одарены. Не волнуйтесь, кажется, от нервов у меня пошла испарина, ибо артефакт покажет, что я очень одарена и без магического вмешательства. Что он покажет с ним, даже и подумать страшно. Мне нужна еще одна причина для брака, кроме влюбленности. Марая, с вами все в порядке? Вы как-то странно побледнели. И еще бы мне не побледнеть. Мне решительно не нравились перспективы касаться артефакта, который может открыть мои тайны. Кто его знает, может он еще и возвестит о моем специфическом даре? ибо с таким даром Райан самостоятельно повесит на меня мишень. Хотя она уже и так висит, только охотников не так много. «Марайя, с вами точно всё в порядке?» Голос принца звучал довольно беспокойно. «Может быть, на воздух?» «Нет, не стоит», — ответила я. «Просто здесь немного душно, и мне не нравится ваша идея. Совсем». «Надо же. И почему?» поинтересовался принц. «Выглядит, будто мой дар вы ранее не проверяли». На самом деле, Райан действительно его не проверял. Просто человек, который рекомендовал меня на эту работу, поручился за наличие у меня магического дара, однако не уточнил, какого именно. Он сделал все от него зависящее, чтобы я получил эту работу. Да и вдруг придется еще раз проходить проверку у этого алтаря. Результаты будем опять подтасовывать». Поинтересовалась я, смотря принцу прямо в глаза. Вряд ли бы Райан отказался от своего плана только из-за моего нежелания. «Вы всегда будете спорить со мной?» Спросил Райан, крепче сжимая меня в объятиях. Зеленые глаза сощурились. И это напомнило об одном важном правиле, о котором я сейчас забыла. С принцами не спорят, с ними покорно соглашаются, опустив глаза. Только я не собиралась следовать этому правилу. «Только когда это важно для исполнения договора, мне это очень важно, и я сделаю для этого все возможное», ответила я, глядя в глаза. Райан приезжал меня к себе еще ближе, настолько близко, что его губы едва касались моего уха. «Вы уже не выполняете нашу договоренность». «Что вы имеете в виду?» прошептала я чуть дыша. «Плохо играете, бледны». И выглядите напуганной, вместо того, чтобы светиться от счастья, что вас выбрал принц. Ну, счастье еще то, могу сказать. Я стараюсь достоверно играть роль и соответствовать своей легенде. Я как-никак девушка, воспитанная в монастыре, скромная, малознающая мужчин. Такое внимание будет вызывать у меня страх, а не восторг. Недаром я всем до вас отказывала. Добавила я небольшую деталь для правдоподобности — но вы можете это исправить своими ухаживаниями. Судя по тому, как Райан едва сдержался, чтобы не скривиться, он вообще ни за кем не ухаживал, не считал нужным. Кстати, вы должны выглядеть очарованным, желательно все время, заметила я. Сложно, вы совсем не очаровываете, парировал принц. До этого вы говорили иначе. Вежливость, скажем так. «Я люблю платье поярче», — заметил он. Я едва сдержала смешок. Впрочем, говорить и вести беседу, больше напоминающую поединок, было сложно. Хорошо, что этот танец вел полностью Райн. Мне лишь нужно было поддаваться его умелым рукам. Принц сделал новый круг, затем приезжал меня к себе. Слишком близко. Так близко, что стало сложно дышать. А затем сделал наклон, заставив прогнуться чуть сильнее отчего сердце забилось чаще, несмотря на надёжную хватку партнёра. Обратила внимание на пару, вальсирующую неподалёку. Девушка казалась знакомой. Я в ней узнала Диллию, недавно вышедшую замуж за племянника императора. Вот уж кто выглядел по-настоящему влюблённым и счастливым. Её супруг буквально сиял от радости и смотрел только на неё. «Вы бы поучились у своего кузена симулировать влюблённость», Ему любой бы поверил. Райан бросил взгляд на кружащуюся в танце пару. «Мой двоюродный брат действительно влюблен в свою жену, и у них это взаимно. Так бывает?» «Редко, хотя я предчувствовал это. Еще когда он учился в академии, она одна из немногих, кто выводил его на эмоции. От ненависти до любви, говорят, один шаг». Я едва помотала головой. «Нет, у меня такого не будет. Во-первых, я Райна не ненавижу, просто на него работаю и слишком умна, чтобы влюбиться в работу дателя». Вспомнила о своем плане. Можно сказать, я ему пытаюсь угодить. Что ж, судя по музыке, танец уже заканчивался, а значит, пора показывать сюрприз. Я дожидалась момента, когда нужно будет отдалиться от Райана и покружиться». Затем прикоснулась к нескольким кристаллам, украшающим мой наряд, и начала вращаться. Внезапно почувствовала, как с каждой секундой становится теплее, а затем обратила внимание на подул юбки из нежно-бежого. Он превращался в ярко-алый. Вскоре такой стала юбка, а затем перчатки и корсет. Как раз любимый цвет Райна, мы с модисткой угадали. Впрочем, многие любят этот цвет. В самый последний момент появились золотые кружева с символикой императорской семьи, а именно многочисленные изображения корон и фениксов. Самые красивые элементы, крайне редко используемые в одежде тех, кто к этой семье не принадлежал. Все вокруг меня прекратили танцевать. Музыка остановилась, похоже, музыканты тоже были ошарашены, собственно, стояла громовая тишина. «Упади здесь иголка, и ее будет слышно». Раньше удивленно смотрел на меня широко открытыми глазами. Это радовало. Я отлично понимала, что принца не так просто удивить. Он в своей жизни чего только не видел. Что ж, пора внести финальный штрих, заодно показать свои актерские способности. «Ваше высочество», — произнесла я, дрожащим тихим голосом, который прекрасно было слышно по всему залу. «Вы? Я? Что это значит?» Вопрос чисто для проформы. На самом деле значение моего платья было однозначным — принадлежность к императорской семье. Но своим удивлением я показывала, что ошарашена и точно ни при чем. Заодно намекала младшему сыну императора, чего именно от него жду. Райан должен признать, что смена моего наряда — исключительно его заслуга. Я видела по глазам принца, что ему не слишком понравился мой финт ушами, но у него не было другого выхода, который не портил его же планов. «Это значит, Марая Милс, что я влюблен в вас. Вы очень красивая и одаренная девушка, и пусть у вас нет знатного происхождения, я хочу, чтобы вы — были моей женой. Сегодня я готов объявить о нашей с вами помолвке. Произнес Райан нежным голосом. Это звучало очень романтично. Такой красивый момент, прямо как в сказке. В детстве я очень любила сказки о Золушке, представляла себя на балу, да и голос принца звучал правдоподобно. Если бы я не знала всех обстоятельств, то поверила бы, не звука фальши. Все уставились на нас. Краем глаза я заметила, что у некоторых девушек открыты рты. Происходящее шокировало всех. Кроме нас, с принцем, стоящих в центре зала. Райан подошел ко мне, подал руку и обнял меня. Точнее, жал весьма крепко и почти неприятно. — А что это за самодеятельность? — спросил он тихим голосом, почему-то напомнившим мне шипение змеи бросила на него максимально невинный взгляд. «Я исполняла договор, вы же сами сказали, что предпочитаете красное платье, а также сообщили, что вы не выглядите очарованным мною, так что я сделала, что могла. Теперь все определенно считают вас влюблены в меня», ответила я, с трудом сдерживая ехидство. Принц же явно растерялся и не знал, что мне ответить. Но это продлилось недолго. «Что ж, я рад, что мне попалась такая заботливая и услужливая невеста». «Всегда рада услужить», — ответила я. Краем глаза заметил Антуана, который внимательно наблюдал за нами. Он покачал головой. «Мне сейчас очень хотелось верить, что от расстройства, а не потому, что понял, что это поставленная мною сцена». «Что ж, вы явно услужили» нарушив мои планы. «Тогда, Ваше Высочество, вам надо сообщить мне о своих планах, чтобы я их не нарушала». Спокойно сообщила я. «Вы все еще злитесь насчет наказания?» — заметил Райан. «Да. Мне в целом очень сложно выполнять контракт вслепую. Например, в этот раз вы не рассказали о своих планах на бал заранее». «Планы все равно уже изменились, так что никакого алтаря...» Собственно, и бал нам придется покинуть. Почему? Уверен, моя семья захочет с нами пообщаться сейчас. я это планировал объявить на этом балу под конец, и это бы дало нам возможность хотя бы немного поспать и уже утром явиться перед императора. Что ж, надеюсь, вы учтете свою ошибку на будущее, прошептала я, при этом стараясь всячески мило улыбаться Райану. «Вы очень смелые», — тихо прошептал принц. «Это будет так плохо? Допрос с пристрастием?» — спросила я. «Ага», — кивнул принц, — «с применением артефакта истины».